«Подтвердите, наконец, генералы, что я прав». Декиси очнулся от своего унылого раздумья. В связи с тем, что капитан Блад представил... «К черту!» — заревел Де Ривароль. «Выходит так, что вокруг меня одни трусы. Послушайте вы, господин капитан, вы боитесь вести эту операцию, и поэтому командовать ею буду я. Погода стоит хорошая, и мы успешно высадимся на берег. Если это будет так...»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 Эта авантюра обошлась недешево. Погибло около пятидесяти человек, и было потеряно шесть лодок с боеприпасами. Де Ривароль вернулся на свой корабль взбешенным, но отнюдь не поумневшим. Он не принадлежал к числу тех людей, которые становятся мудрее, накапливая жизненный опыт. Он гневался на все и на всех, и от огорчения тут же завалился